Татьянин день. А, господи, боже мой, ты мне уголовный фраг подаешь, да, и тот, который по гражданским делам постарее. Ну вот, славьте, господи, до свидания, цепеночек. Обедать? Нет, обедать буду в Эрмитаже. Да разве же ты забыла? Татьянин день сегодня. Да мне бы и самому признаться не хотелось. Да неловко, традиция, знаешь. Нет-нет-нет, духов не надо, праздник демократический. Молодежь, понимаешь, горячая, ну и... «Выпившая? Слово им скажу. Может, качать будут. Услышат, что от меня духами могут бросить. Да нет, душечка, не беспокойся. Теперь какая Татьяна? Теперь, прежде говоря, и никакой Татьяны-то нет. Так, традиция». «А? Прежде?» «Это действительно. На пальму лазал, это верно. И в бассейне купался. Я помнишь? Нет, теперь нет. Теперь не то». «Да ей бог же, ни в одном глазу! Рано, рано! Ну, какие там певицы!» «Анисим в Эрмитаж!» «Да не в театр, дура, в ресторан! Можешь ехать домой, меня не дожидайся!» «Здравствуй, Герасим!» «И тебе также?» «Тьфу, то бишь, спасибо, спасибо, голубчик!» «А много празднующих-то?» «Ого! И Иван Иванович здесь?» «И Петр Петрович?» «А Семен Семенович?» «И Семен Семенович? Черт, вечно опоздаю!» — Отдельно положи. Отдельно. Смотри, не перепутай. Соболь то Вот та. Иван Ивановичу? А, Семен Семенович? С праздником, коллега. С Татьяныс, Петр Петрович, с Татьяныс. — Да как вам сказать? Года два еще, пожалуй, протянется. Конкурсное дело, оно... Как-то Козьма Прутков, кажется, еще сказал... Две вещи трудно кончить, раз начав делать. Вкушать приятную пищу и чесать, когда чешется. Конкурсное дело, оно всегда чешется. Шутник, Никифор Федорович, завашес. Мне бы, собственно, не следовало. У меня, знаете ли, Остроумов нашел э, завашес. Я виши пью. Сеня, голубчик, лет. Зим -то -то Ай, зим-то сколько, постарел-то какая ай-ай-ай, да неужели учительствуешь? Ах, бедняга, бедняга, а юриспруденцию по боку не повезло, географию преподаешь, а жизнь-то как, а? Как разметало, а, с удовольствием, брат, выпью, со старым-то закадыкой, вот рекомендую, брат, салат-то оливье, это из дичи. Да ты от меня отбрасывай, отбра трюфель, да ты съешь, съешь. хорошо? То ты оно. Чек, рейнской вас лососины нет? — Ах, география, география. Вот, рекомендую. Каждый, братец, ты мой слой своим жирком переложен. Так сказать, не рыба, а бутерброды самой природы приготовленные. Рекомендую. — Поесть люблю. — А прежде? — Челыши помнишь? — А Петька? — Кирсанов, Петька. Веселый был, малый, горячая голова. — Где теперь Петька? — Ах, жизнь, жизнь. — Всех пораскидала. — Выпьем за молодость, за Петьку. — Да неужто он. «Этот? Лысый? Петь! Петя! Господи! Господи! Ах, вы в газетах пишете! Ну и как это? То есть, я хотел сказать, в смысле, заработка. Ничего, пардон, мне вот с председателем надо...» Как извольте видеть, покорнейше благодарю и жена. Ваше превосходительство, выпьем. Татьянин день. Ну, что такое рябиновое? Ваше превосходительство, казенный. Все мои казенные, водка казенная. Инвин верит, а соистину в вине. И правда казенная. А это ваше превосходительство, сеня. за Закадыка мой, ваше превосходительство, сеня. Географию учит. А? Ваше превосходительство? Россия-то... Силы на что тратятся? А, силы. <смех> и географии учат, ваша предстоящая рюмочка. Одну. За силы. За гибнущие силы, а? Ушел, и черт с ним. Бюрократия. А я свободной профессии. Свободной и наливай водки. «Свободной! Мне к никому подлизываться не надо! Нет, брат, шалиш меня не перервешь! Свободной! Сеня! Господин Кирсанов! Петр! Петр! Как его по отчеству? Вы хоть и враждебного лагеря, но выпьем! За старое! За молодость! За альма-матур!» «Дай Бог, чтобы ее традиции вы высоко несли в журналистике, чтобы на этом пути его не забывали, да, да вы не обижайтесь! Печать — это святое дело! К ней нужно дотрагиваться чистыми руками! Чистыми Чистыми Вам, говорит старый студент, старый студент Московского университета, и буду себя бить в грудь, и никакого скандала, и выпьем. И вот я тебя поцеловал, его поцелую, и закужу колбасой. Колбаска, господи, помнишь, брат, Петька, помнишь, бронная колбаса, идеалы, Сеня, давай колбасу поцелуем. плачу, брат плачу, святые слёзы, святые, дай колбаса святая «И молда, и святая, куда, куда вы удалились?» «Нет, не буду петь, не нужно и не нужно, а колбасу я уважаю». «Символ! Верили, пока колбасу ели, а теперь, брат, устрицы нас съели. Устрицы я мар съел. Где мар? Подать мне сюда из него салат, я его съем. А мар я презираю». потому амар подлец а колбасу уважаю потому что она честная амар подлец а колбаса честная и дать мне сюда колбасы копчеа и копченую уважаю и копчаную набранный ел набраннный великое слово набранный вы молодой человек какого курса ах второго а мы молодой человек верили мы верили юноша верили мы в свое время юноша Выпьем с тобой на бурдершафт. Мы в ваши годы на Бронной жили, на Бронной. Ко мне Глашенька ходила, Белошвейка. Глашенька в веснушках она была, в веснушках нос у нее не встречали. А ваша девица доброкачественная. И выхожу я против Глашеньки, подлец. Подлец я, понимаете, подлец. Налей подлецу водки. гауда и Знаете, я наглашеньки женюсь, да, и женюсь, разведусь с женой. Она у меня умная, она поймет, передовая женщина. Жена у меня ангел, а я с ней разведусь, непременно разведусь. На Глашеньке теперь, не все, и в богодельне. А я, а мне все равно, я должен, я и в богодельню приду, в ноги ей поклонюсь, как нехлюда в воскресенье у Толстого». Да, послать толстому телеграмму. Развожусь с женой, женюсь на Глашеньке. Ура! И Неру, и Михайловскому телеграмму, всем телеграммы. Я, молодой человек, позвольте, позвольте. Как же вы можете быть на втором курсе, когда у вас седая борода? И почему вы не в форме, а в бел Ах, это официант! Все равно. Дайте официанту водки, пусть пьет. Я брат Михайловского. Так помню. Я только название забыл, а я помню. Стой, как? Дарвин Оффенбах? Видишь, как помню. Я брат на Дарвине Оффенбахе, воспитан. Я всосал. Дать ему водки, пусть он. Что же с того, что он человек? Человек? а то звучит гордо. Это не ты, не я, не он. Это ты, я, он. Наполеон. Еще кто? Гладстон. Чемберлен. Человек. Человек... «Ничего мне не нужно!» «Вы сбежались! Я просто как Горький!» «Послать Горькому телеграмму! Пусть приезжает!» «Желаю с Горьким обедать!» «Нет, не желаю идти за стол!» «С Горьким желаю!» «На каком основании? Мещань!» «Почему Мещань? Отчего он ругается?» «Нет! У нас с Горьким большой разговор будет!» «Посадите меня рядом с Горьким!» «Эх, нет Горького? Нет, нету Горького!» «В таком случае я в суп окурок!» «Это что, Маташа Крем?» «А я у него окурок!» И в рыбу окурок положу, и во все окурок положу. Я протестую, протестую. В Пензенской губернии не урожай кормовых трав, а вы в это время суп-потаж есть можете. Чак! и сюда мне тарелку супа. Я в него плюну. Пусти меня на стол, я им все это со стола скажу. Нет, ты меня за фалду не держи. Что фалда? Фалда лакейская! Хоч я сам себе фалду оторву. Не желаю с сегодняшнего дня ничего лакейского. Не желаю. На стол желаю. На фалду вот к тебе. На, подавись. На стол. И на стол. А ты стол из-под не войдёшь. Позвольте. Почему везде ноги? Ни одного лица и одни ноги. Все вверх ногами стали. Почему ноги? И почему здесь темно? Ах, под столом... Понимаю, пони, понимаю, протестующую личность под стол спрятали. о Неудобно вам! Неудобно, подлецы! Подлецы! Ну да я и под столом ходить буду. Желаете, я со всех сапоги снимать буду, а? Всех босиками сделаю. эх на дне, значит, отлично! <свят> вот, нога! Сейчас сниму сапог! Раз, а ух. — И вы под стол. — Вы какого выпуска? — 83-го. — А я 87-го. — Вообще приятно познакомиться. — Желаете со мной брудершафт пить? — На дне. А -а -а, на дне. — Едите мы отсюда, к горькому телеграмму пошлем. — Бумаги нет? — Все равно. — На полу пишите. — Пусть сюда телеграфист придет и отстукает. — Пишите, пишите на полу. Желаете, я сейчас с четверенек встану и из стола прокину? Пусть, подлецы, не пьют, когда ближний, когда брат во тьме на четвереньках ходит. Подлецы! На каком основании меня за ногу? Ах, ох, вытащили, покормшу вас, благодарю. Не желаю домой. Мой дом, вселенная. Пусти, я вот эту вот поцелую, который говорит. Браво, браво, браво! Хочу кричать и кричу. И жена, мне это все равно, что она там скажет. Жена буржуазская. Обстановка, лошадь, я э, презираю. Моя жена — человечество. Мой ребенок — будущее. А ты думал, что я конкурса веду? Нет, брат, я не одни конкурса. Что такое... — Жена, а? Самопроизвольный аппарат для продолжения рода. Не желаю я самопроизвольным аппаратом жить. Не желаю. Дарвин что по этому поводу говорит? — Нет, ты мне скажи, что Дарвин говорит, а не полезется меня веди. Полезется всяк дурак может. Вот и скатился. Угу. И раньше тебя. — Вы тоже Максим Горький? — Ах, вы не Максим, вы Анисин. Вы, значит... Под Максимок? А, как он? П Позвольте, почему же в поддевке, ежели вы не писатель? Ах, вы швейцар... Не хочу калоши! К черту калоши! Я босяк! Ах, для тебя... Для тебя все что угодно. Хочешь, я счастье свою шубу подарю? Хочешь? Вот. Не желаю шубу надевать, желаю студенческое пальто надеть. Студент я. Старый студент. Да? а, -а, -а. «В Прагу? В Прагу? Так в Прагу. Я рад за границу. Мне душно здесь. Душно, понимаешь? Мне простору нет в России. Я здесь конкурса веду, а там я министром был бы. Все министры за границу из адвокатов. В Прагу я хочу. Прага! Симпатично! Молодочехи! Я люблю молодочехов». Знаешь, брат, заедем на телеграф, дадим младочахам телеграмму. Старые студенты, справляя Татьянин день, желают вам полной свободы языка. и богу заедем. Младочехи рады будут, очень рады. Пошлем. Пятнадцать копеек. Слово «черт» с имя с пятнадцатью копейкой. Вот. Три рубля. Пошлем. А, это уж Прага? Скажите, какая улучшенность путей сообщения? прогу Пошлем в Петербург телеграмму. Благодаря за ускорение путей сообщения. ей бог пошлем. Вот сядем за стол и напишем. Чак, телеграфных бланков и шампанского. Как нет телеграфных бланков? В Татьянин и нет телеграфных бланков? Почему такой беспорядок по почтово-телеграфному ведомству? Дать телеграмму в Петербург? Это что за младачех? Лицо знакомое, а где вас вспомнил? и Не увижу. Ах, вы мой помощник, очень приятно. Я вас знаю. угу Вы по делу о взыскании из купчихи Ергуновой 32 рублей 75 копеек на одни копии гербовой марки и 17 рублей 95 копеек израсходовали. Я вас отлично знаю. Ах, вы забыли А я помню -с. Я все помню. Вы мне ремингтоновую барышню порекомендовали. Она взяла аванс в 22 рубля 40 копейка. Не явилась. Я вам это в запишу. Да-с? Нет, ты постой. Я хочу показать, как я к помощникам отношусь. Я как отец. Хотите, я вам все свои конкурсные дела передам, а? Желаете? Все. Все берите. Мне ничего не надо. Мне только вот 22 рубля 40 копейка подать. Чак. «Шамбанского! Речь Я им речь сейчас скажу! «Младочехи! Какое вы имеете право с советом спорить? «Вам, — говорит старый студент, — «Мы выходили судебное учреждение, и на наших руках они возросли! «Да, вот на этих руках, видите эти руки? Вот они! «И мы преемственно передаем судебное учреждение на положение наследства в ваши руки, господа! «Берите же их!» «Чистыми руками! Чистыми! Чистыми, господа, вам говорит старый студент! дайте все мыть руки в шампанском! Чак? Шампанского!» «Гадамус и гетур, ювенэс дум суму, Ну что, что народ! И пускай народ слушает, как я пою! Укажи мне такую!» Обитель я такого угла не видал. Народ любить надо. Мы на его шее выросли. Хочешь, я сейчас народу в ноги кланяться буду? Видишь, барыня, возьму и поклонюсь. И дворнику дам ухо. Ты не смотришь, что я конкурса веду. У меня, брат, убеждение. <связь> да, убеждения Но интересно бы знать, почему так холодно. — И по какому случаю на лошадях везут? — Понимаю, в Сибирь везут. В Сибирь, так, в Сибирь. — Позвольте спросить, господин Япщик, вы не, не из Якутов будете? — Ах, вы от Ячкина? — Скажите, с каким комфортом от Ячкина? — Прекрасно, понимаю. — Для скорости очень приятно. — Позвольте, позвольте, позвольте. — Почему в Сибири вдруг пальмы? — а «Понимаю. На Сахалин через Целон? Стрельно? Скажите, пожалуйста, стрельно. Вот приятная неожиданность. Я им речу. Только не прижимайте меня, господа, к пальме, потому что ну, это вовсе не древо познания добра и зла. Кто это плавает? Стерлядь. Дай мне стерлить в руку. Со стерлядью желаю речь сказать. Чувак, дай, а то в морду. а вот так». Ничего, что скользко. Господа, коллеги Татьянины, дети, вы видите перед собой разительный контраст. Рыба и адвокат. Господа, перед вами с вещественным доказательством преступления в руках стоит обвиняемый и потерпевший. По независящим от него обстоятельствам он свершил великое преступление пред собою и пред общество. Ты, брат, не беспокойся, ты не дергай, я до стрельни я ничего такого не скажу. Как о Косте. он в истинный обетованный край шел, он пошел с высокими думами, с прекрасными задачами, но, дойдя до конкурса, остановился и далее не пошел. Ты не ори ты, ура! Увы кричать надобно, на. Он вжег пылающий факел отолтаря светяший не непоочнейший из иалок татяы, и принеснёс в мир этот факел погашим, распространяя только во и Он ли погасил факел, не погода ли погасили священный огонь, но чат и смрад принес он туда, где воздух и без того душиный сперт. Общечеловеческую совесть за неудобством он заменил профессиональной атикой, карманной, складной, портативной... Не дергай, в Татьянин день все говорить можно. Вот в чем обвиняется он. Но он же и потерпевший. Он пришел в мир, окрашенный золотистым сиянием солнца правды, света, добра. И что же ослепил его? Золотистый блеск стерляжьего жира. Вот я выкусываю лужевой сердец спины кусок. Вот он, этот золотистый жир, который его ослепил. Ему захотелось есть... Стерлядей и стерляди съели его. Много мы жрём стерлядей, но сколько стерляди съели нашего брата. пойми ты пойми ты скажу я как макс холмин в лужающих огнях живую душу стерлиди съели вот в чем трагедия защитника вдов и сирот доказывающую что битье человека по голому телу ремнем до тех пор пока субъект не упадет мертвым не есть истязания татьянин день Это не только праздник радости для русской интеллигенции Это день итогов. Это наш судный день. И сквозь золотистый блеск шампанского, сквозь звон бокалов, крики и песни, трагический вопль сердца услышит чуткое э, сердце. Как блудные сыновья... Приходим мы в этот день к нашей святой Татьяне, и она смотрит на нас мученическими полными скорби глазами. Что сделали вы, рабы лукавые и ленивые своих талантов, альма-матер? Альма-матер? Не мы одни виноваты, что светильники наши погасли. В непогоду несли мы их, когда ветер тушил пламя. Кругом раздавались крики незабот. Не стесняй о чем другом. бог всякой заботится и думает только о себе. Воздух дрожал, словно в страхе дрожал от этих криков. И колебал, и гасил наши светильники вожженные. От твоего неугасимого огня, альма-матор, мы пьем в этот день. И в этом пьянстве, как во всяком... «В русском пьянстве есть много трагедии, и вот она, муза трагедии русской общественной жизни, вот она, перед вами, не в классической тоге, величавая, со строгим прекрасным лицом, а во фраке с оборванной фалдой, со стерлядью в руках, пьяная». — Жалко господа, присяжные заседатели, обвиняемый виновен, но по обстоятельствам дело он заслуживает снисхождения. — А потому дозвольте ему выпить, чтобы вином залить глотку кричащей совести, которая в этот день привыкла вопить, что ты был что стал, и что есть у тебя. — Господа, выпьем. Чак, шампанского, еще шампанского, еще, и лежу, и буду лежать трупом. А надо мной пусть мавзолей воздвигнут. Здесь покоится прах человека, который спал, а в Татьянин день проснулся. И, проснувшись, Немедленно помер. пусто так напишут. Так и напишут. А все пусть читают и плачут. да я буду лежать мертвый. И все. И в гроб меня будете класть, пальцы мне в фигу сложите. и все будут плакать. А я лежать и фигу показывать. И все. Желаю умереть. Нет, ты меня к яру не зови. Я на тот свет хочу. Хочешь со мной на тот цвет Человек, яду. И бенедиктину не хочу, а дай мне яду. А, это ваш, Ирюнка, виноват. Это я ваш крем-деваниль выпил. В таком случае, человек, не надо стряхнину. Малдюжины. И к Яру я поеду. Потому что вы хороший человек, и я с хорошим человеком куда угодно могу. да я тебя, дурашка, поцелую. Выпьем на брудершафт. Ура! И кончено. А на сюртук плюнь. И ты этот сюртук сохрани. Его кто? Закопал. Да. Садись в сани. Садись в сани, говорят тебе. А я буду сзади на полозьях стоять и за твои волосы держаться. Тебя сюртук... Человек шестидесятых годов закапал. И я ведь, собственно, человек шестидесятых годов. Я только родился поздно, но я шестидесятник. Больно? Ну, черт с тобой, если ты такая баба, что тебе нельзя даже заволосу рвать. Это на ухабах так дергается. Ну, да ладно, сяду с тобой рядом. А у яра я скажу, я им скажу, тут Я, брат, пьян, пьян. я знаю, что надо сказать. Да, а вот он яр. Я скажу. Господа, старик у вас просит внимания. Шлак, не тебя, дура. Шлак в шестидесятых годах просит внимания. Можно помолчать, господа. Вы не смотрите, что я моложав. Я хорошо сохранился, а я шестидесятник, господа. Я одной ногой стою в могиле. Позвольте, как так? Чего обеими уярых эти не особенно твердые? Над стариком смеяться, над сединами... Молодежь над сединами, Сеня! Над сединами посмеялись, дожил казнь! Над человеком шестидесятых годов. Сеня, Сеня! Осрамленные, униженные. Согласен шубу надеть. И калоши давай. И калоши надену. Я все надену. Я все сделаю, что скажете Я стар. Я из ума выжил. Сеня. Смеются. Посмеялись. Едем. Посмеялись. на шестидетыми годами. позвольте по какому случаю дома сударыня а в в моя жена очень приятно желаете со мной на буру шафт вып пить женский курс и все такое прочее